ТГБ Продакшн представляет Владимир Кретов Легенда Инферна Глава первая. Глядев еще раз панораму и вдохнув горячий воздух Инферна, пришлось подбадривать самого себя. Ладно, где наша не пропадала? но на сегодня с меня достаточно эмоций. И так денек выдался насыщенным на события. Кидал меня из крайности в крайность. То манил меня вкусным пряником, то, когда я доверчиво подходил ближе, бил из-за спины пыльным мешком по голове. И так снова и снова. Видимо, не учусь я на своих ошибках. Но надеюсь не потому, что дурак, а потому что молодой да наивный еще. Ага. Нажав на выход из игры, я снял шлем с головы, и прикинул, что же делать дальше. Во-первых, я все в той же игре, только не в совсем стандартной локации, из которой неизвестно, как выбираться. Это не значит, что выбраться невозможно, просто я пока не знаю, как. А если я все в той же игре, то и качаться могу по-прежнему. Ну, не совсем по-прежнему, конечно, ведь кузнецы Ульфа с его рудой под боком нет, но механика игры осталась прежней. Хорошо, что горн с возможностями моего молота мне стал и не нужен. Но вот что делать без наковальни, масла для закаливания и эссенции, которая выполняет функцию флюса? Пока непонятно. Из откровенных минусов, то, что я теперь фактически работаю в легенде. Но вот только кому мне продавать вещи, сделанные мной, если аукционов в воду не предусмотрены? Демонам, что ли, продавать? Хм. Насколько я застряну в аду, мне неизвестно. А вот когда у меня закончатся деньги на жизнь, я прекрасно знаю, относительно скоро. Во всяком случае, быстрее, чем я думаю. Деньги имеют свойство утекать сквозь пальцы. Но все-таки есть. И во-вторых, и это самое главное, глаза боятся, а руки делают. Буду играть и решать проблемы по мере их поступления. Сев на скрипнувшей кровати, я пощупал мышцы. Не затекли опытные уже однако. Правда, побаливают после тренировок, и это даже приятно. Затем сунул ноги в тапочки и добрался до своего компьютера, чтобы нажать на первую подвернувшуюся кнопку на клавиатуре. Кулер на системном блоке засверкал неоном и начал набирать обороты. Довольно удобно, если твой агрегат находится в спящем режиме, а не выключен. Не нужно ждать загрузки системы. Яндекс. Легенда. Инферно. Результатов выскочило много — Вот только вскрылась одна небольшая проблема. Почитав с десяток статей, я понял, что масштабный ивент про вторжение инферны еще только должен был произойти. И лишь после него, по планам, игрокам откроется новый неизведанный жаркий мир. Так что никаких порталов, стоящих мест для прокачки, да и просто красивых локаций людям не было известно. И, соответственно, никаких гайдов. Получается, что Локки закинул меня в какой-то аналог альфа-версии «Инферно» или бета-версии. Нет, все же альфа, потому как в бете должны быть тестеры, а уж кто-нибудь из них определенно скинул бы какую-нибудь инфу. А в инете нет ничего. Даже скрина какого завалящего. Жесть. Может, написать в службу поддержки, чтобы меня вернули обратно? Хотя нет. Одно дело, когда я писал по поводу очень подозрительной способности, которая очень странно попала мне в руки, в общем, выглядела как какой-то баг, и совсем другое дело, когда я попал в инферно посредством игрового процесса. Не совсем стандартного для обычного игрока, но все же самого, что не наесть логичного игрового процесса. С другой стороны, если мыслить позитивно, первопроходцы всегда снимают сливки так что необходимо в срочном порядке переквалифицироваться в молочника». Хомяк в предвкушении затер лапами и с нездоровым блеском в глазах заявил. «Да-да, я всегда любил молочные продукты». Акстись мохнатый. Будешь лапы тереть, если эти самые сливки вообще предусмотрены системой. Ведь я попал не в готовый продукт, а лишь его раннюю версию. Не факт, что опция снятия сливок тут уже включена». Кстати, вспомнились вдруг ребята из пати, которых я, получается, кинул. Нехорошо. Нужно хотя бы отписаться, что так и так. Хотя было и лень, но я одел шлем и, нырнув обратно в игру, набрал узулу. Простите, ребят, но подойти не получится. Есть такая штука, как обстоятельства. Они зараза держат мертвой хваткой. Внимание! Сообщение не отправлено, адресат находится в другом мире. Чёрт. Хоть исход был заранее ясен, я все же попробовал написать и Барлону. Результат вышел идентичным. Сообщение не отправилось. Выйдя из игры и сняв шлем, взял в руки телефон и написал своему другу. Понятно, что он в игре, но рано или поздно оттуда все-таки выползает. Так что прочтет. «Привет, Вань. Дело к тебе есть. Ответь в Вайбер. Живот жалобно заурчал, требуя своего, то есть пищи, которую я для него зажал еще с завтрака». Так что, прихватив с собой телефон, я отправился на кухню и запихал готовый полуфабрикат «Гречка с мясом» в микроволновку. Не успел агрегат пискнуть об окончании разогрева, как пришло сообщение. «Привет. Что за дело? Опять что-то сковал на продажу». «Странно, разве он не в игре должен быть?» «Ты чего это не в игре? Солнце еще высоко, раб, работай!» «С чего ты взял, что не в игре?» Ну, на сотовый отвечаешь, значит, не в игре. <свят> есть такая услуга, привязка мобильного к легенде. В настройках полазь найдешь. Услуга, правда, не бесплатная, стоит один золотой в месяц. но зато можешь работать с телефоном прямо в игре. СМСки приходят в чат, и поговорить по телефону можешь тоже без проблем. Ясно, удобная штука. А то. Так что за дело? Можешь сгонять в потуги и передать весточку кузнецу Ульфу. Может, через стражу на входе получится. В общем, нужно ему как-нибудь передать, что его любимый ученик вернется неизвестно когда. Но, скорее всего, не скоро. Непреодолимые обстоятельства. Как только смогу, сразу к нему. А что случилось-то? Опять на свою буйную голову приключения нашел? Да, тут, точнее, не придумаешь. В общем, сгоняешь предупредить его? Хорошо, так что случилось, расскажешь? Давай потом». «Встретимся в бильярдной, побьем пивка, я тебе тогда и расскажу». И «Опять интригуешь, же, засранец!» «Ну как без этого-то? Когда сможешь в бильярд?» «Завтра выходной, давай на завтра вечерком тогда». «Давай, созвонимся». а? Ага. Отложив телефон, я заполнил неперестающий урчать желудок и вернулся в комнату. Спать, конечно, не хочется, но пару часов сделать это стоит. Все-таки виртуальность — не полноценная замена сну для моего организма. Не стоит забывать про это. Проспал я в итоге часа четыре. Правда, это с учетом получасового верчения в кровати в попытках уснуть. На дворе уже ночь, ну так мне и не важно время суток. Исследовать инферно я могу в любое удобное для себя время. Так что, надев шлем, я погрузился прямиком в ад. Инферно пахнуло жаром мне в лицо и встретило уже знакомой картинкой. Мелкие рогатые твари все еще копошились на другом берегу. Оглянувшись по сторонам, убедился, что стою в углу пещеры, и сзади на меня никто не нападет. Залез в настройки. Пару минут искал необходимый раздел и подключил услугу виртуальный телефон. Один золотой из инвентаря ушел в оплату месячного пользования услугой. В выборе чата появился новый раздел со стилизованным изображением мобильного. Теперь хоть могу с Барлоном пообщаться. Хорошо, что 30 золотых я оставил с собой, а не оставил у Ульфа. Иначе можно было бы забыть про хоть какое-то общение до тех пор, пока не набью золото с мобов. А это, как я уже понял, дело далеко не быстрое. Хм, если опять же тут вообще предусмотрен лут с мобов. Кто знает, на какой стадии разработки находятся Инферно. Кстати, пора бы уже проверить. Как раз ребятки рогатые на том берегу меня ждут. Подойдя к потоку лавы, я столкнулся с большой такой проблемой. Прохода на тот берег не было. Вообще никакого. Поток лавы выходил с одной стороны пещеры и, отгородив мой закуток, уходил под стены другой стороны. Никакого мостика. Никакой узины, чтобы можно было поток перепрыгнуть. Дела. Найдя самое узкое место метров в пять шириной я остановился в нерешительности перед огненной рекой. Честно говоря, лезть в лаву никакого желания не было. От огненного потока веяло сильным жаром. Так и помереть недолго. Вот только что со мной будет после смерти, совершенно неясно. Где я возражусь? В этом же закутке? Где-нибудь в точке респавна в этой пещере, где может быть целая куча злых мобов? Или, может, вообще в Витории? Последнее вряд ли, конечно, но исключать не стоит. Решившись, я сунул левую ногу на секунду по щиколотку в лаву. А! -а, -а! Жотса! Получены 15 урона. Внимание, ваш навык игнорирования боли поднялся на 0,1%. Всего 90,8%. Ого! И это с моим навыком сжется! Что же было бы без него? Чует мое сердце, что неспроста Локки засунул меня именно сюда. И если я умру в потоке лавы. Возражусь, скорее всего, тут же, в этом клочке пещеры. Значит, умирать не стоит. Я заглянул в инвентарь. «Ага, у меня есть 53 бутылочки зелья здоровья, восстанавливающие по 20 единиц жизни в секунду в течение 10 секунд. Итого 200 здоровья. Благо, я все-таки закупил хелялок. Ну что ж, пора. Я выпил склянку здоровья, сделал вдох-выдох». Размял суставы и сделав три шага разбега, со всей возможной силой прыгнул в сторону другого берега. Рассусоливать и собираться можно долго. Если решил что-то делать, делай сразу, пока не передумал. Как будто крапивы хлестнули. Не смертельно, конечно, но ничего приятного уж точно. Поток лавы. Ой! <клес> Поток лавы оказался довольно глубоким. Мои ноги достигли дна лишь, когда я медленно погрузился в оранжевую субстанцию по грудь. Получено 125 урона. Восстановлено 20 здоровья. Получено 150 урона. Получено 162 урона. Не теряя времени, я оттолкнулся ногами от дна и через пару грибков вылез на соседний берег. Восстановлено 20 здоровья. Получено 127 урона. Получено 170 урона. Внимание! Вы горите! Вы будете получать 100 урона в секунду до тех пор, пока не потушите пламя. Внимание, прочность вашей экипировки сильно упала. Встав в полный рост, я стала стервенело отряхивать себя от оставшейся на мне лавы. Восстановлено 20 здоровья. Получено 100 урона. «Черт, быстрее!» Отряхнувшись всем телом, как собака, разбрасывая во все стороны огненные брызги, я принялся отряхивать себя с удвоенной энергией. «Восстановлено 20 здоровья». Получено 100 урона. Внимание, прочность вашей экипировки сильно упала. Водички бы, да только где ее здесь найти? Восстановлено 20 здоровья. Получено 100 урона. Получено 7 урона. А это еще что? Не переставая отряхиваться, я обернулся назад. Прямо за моей спиной, размахнувшись для удара лапой, стояла мелкая рогатая тварь с сероватой надписью «Бесенок» над головой. А еще пять товарок этой мелкой твари, шустро перебирая лапами, спешили ей на помощь. Черт! Только вас еще и не хватало. Восстановлено 20 здоровья. Получено 100 урона. А вот бесенок промахнулся. Ловкость рулит. Хотя странно, как он вообще по мне попал с моей-то ловкостью. Восстановлено 20 здоровья. Получено 100 урона. Внимание! Прочность улучшенные сапоги следопыта упала до нуля. Предмет перемещен в инвентарь. Ааа! Зарычав, наверное, не хуже любого самого злобного демона в этом проклятом месте, я стряхнул такие последние остатки лавы со своей экипировки, достал свой молот и врезал по отчаянно мазавшей по мне твари сверху вниз. Нанесено 1953 урона. Бесенок лишь жалобно пискнул, когда его голова вдавилась в грудь, а тело стремительно впечаталось в каменный пол. «Пять взмахов молотом! Пять дохлых бесенят! Лишь один успел меня цапнуть за штанину, гад! И не промазал ведь!» Внимание! Прочность, улучшенной по ноже следопыта, упала до нуля. Предмет перемещен в инвентарь. Оглядевшись по сторонам, убедился, что больше никто не бежит получать люлей слишком далеко от меня для агры, и глянул на полоску жизни. Осталось чуть меньше трети. Фух! Я спокойно выдохнул. Запас еще был, и проглотил вторую банку зелья. Полоска здоровья медленно поползла вверх, а я обратил внимание на развеивающихся бесинет. Да, лута они после себя не оставили. Хотя какие-либо выводы пока сделать рано. Слишком они были меньше меня уровнем. Раз их имена горели серым. Так что луты оставлять после себя они должны были. Покрутив головой по сторонам, я отправился вдоль лавового потока к стене пещеры в недосягаемости агрозоны мобов. Может, и не представляют для меня никакой угрозы, но и пользы никакой с них нет. Разве что не посмотрел, может, опыта с них капнуло. В любом случае, из-за крохи опыта время терять нет резона. Добравшись до края пещеры, из-под коричневых валунов которого брал свое начало лавовый поток, Я не придумал ничего лучше, чем отправиться исследовать пещеру Грогга аккуратно вдоль стеночки. И контуры пещеры в карту запишутся, и проверю стены на наличие родных месторождений. Пройдя метров четыреста, никаких руд я не обнаружил. Зато нашлось небольшое скопление маленьких песиков со светившимися названиями «щенок адской гончей» над головами. И что особенно важно белыми названиями, а не серыми. Так что лут с них вполне возможен. Восемь взмахов молотом, восемь взвизгиваний, аж совестно стало щеночков убивать, и шесть растаявших тушек оставили под собой кучки лута. А вот это уже дело. Раз есть лут, значит, поживиться в принципе возможно. Подняв первую кучку, обнаружил в руке железку и клык щенка адской гончей. Вещи, безусловно, очень для меня полезные. Но не выбрасывать же, пока инвентарь позволяет. Вот когда забьется, тогда буду вдумчиво заменять всякий хлам на более полезные вещи. А клык щенка, пожалуй, я даже оставлю себе на память. Как-никак самый первый трофей в Инферно. Лично мой первый, и, скорее всего, первый в этой игре в принципе. Закинув в инвентарь лут, а клык положив в тот же вещь мешок но чуть в сторонке, я неторопливо стал собирать остальные кучки. Вот только последнюю подобрать я не успел. Получено 1500 критического урона. Вы мертвы. Потеряно 8% опыта текущего уровня. Все ваши характеристики уменьшены на 10%. Время дебафа — 1 час. Вы будете возрождены на вашей точке возрождения. Возродиться? Да. Не понял. Это что такое сейчас было? Мир неторопливо стал окрашиваться в серый тон, но недостаточно быстро — Чтобы я, обернувшись, не заметил ярко красную надпись над впившейся в мою ногу тварью. Адская гончая. Здоровенная тварь не собиралась отпускать мою ногу, яростно мотая головой в попытках оторвать от меня кусок, при этом бешено рыча. Ее алые глаза светились каким-то безумием. Честно говоря, страшновато стало. Да, видел видела про мамку и забыл. Опрометчиво. Кстати,. Пора бы уже сваливать на перерождение, а то одну ногу мне эта самка собаки уже отгрызла и принялась за вторую. Не самое приятное зрелище, скажу вам, когда вам ногу отгрызают. Нажал «Да». Уже знакомый миг темноты и серый цвет стал вновь наливаться красками. Вот только радости это не особенно добавило. Моей точке возрождения, как я и ожидал, хоть и гнал эти мысли прочь, стал... Преснопамятный уголок, огороженный лавой. Черт, а почему не на кладбище? И как сменить точку возрождения? Открыв меню, нажал на выход. Яндекс, у меня есть к тебе вопросы. Комната встретила меня немного сюрреалистичной картиной. Неоновый красный свет от компьютера, который я забыл перевести в спящий режим, как-то причудливо смазался на стене с синим огоньком выключающегося шлема. Ночь в самом разгаре, а задернутая занавеска добавляет еще плюс 10 к темноте в комнате. Черт, уже и мыслить начал прпг Миг и красный цвет победил. Неудивительно, ведь я вытянул вилку шлема из сети. Вроде маленький огонек от маленькой лампочки на шлеме, но какой-то уж он очень сильный, резкий, некомфортный, в общем. Кстати, где-то краем глаза в инете по глазам, мол, вышел новый шлем беспроводной. Может, прикупить? А с другой стороны, на кой он мне нужен? Мне и шнур не мешает, ведь все равно на одном месте лежу. Да и деньги нужно экономить. Да. Я чуть было не разбил монитор, пока искал информацию по точке возрождения в легенде. Такой информации не было нигде. И лишь страница на десятый поиск мне попался архив по этой теме. Оказывается, точка возрождения была сделана еще в альфа-версии «Легенды», до того, как были введены кладбища. В дальнейшем от точек возрождения было решено отказаться, разве что не многочисленным альфа-тестерам была оставлена такая возможность. В настройках есть такое меню, где можно подкорректировать все, что связано с возрождением на кладбище. То есть какие-то переключения между возрождением на приоритетном кладбище или ближайшем. Что-то еще я не вдавался толком в подробности. Будет время, сам в настройках положу. Так вот, для пары сотен игроков, тестировавших игру на ранней стадии, в этом меню присутствуют настройки и точки возрождения. Сменить один раз точку возрождения, оказывается, стоит 20 серебряных и 50 медных монет, еще с тех самых пор. Нет, я понимаю, что в альфе валюта ничего не стоила, по большому счету. Но так ведь уже совсем не альфы. И 250 рублей, хоть и небольшие, но все же деньги. Полотив еще немного по этому форуму, я узнал, что и настройки возрождения на кладбище тоже не бесплатные. Да, ребят, пылесос вы включили на полную. Похоже, что вообще все услуги в этой игре платные. А с другой стороны, чего еще ждать от игры со свободным выводом денег? Ведь «Легенда» вполне успешный коммерческий проект, а не благотворительная организация. Теперь встает вопрос, как добраться до хорошего места, чтобы сменить точку возрождения. Такое, чтобы на развилке разных пещер, чтобы в любую сторону бежать было недолго, и чтобы вокруг мобы не спавнились. Нет, понятное дело, что бесенят я могу раскидывать пачками, и они мне практически не страшны. А если появится адская гончая? Ледяная рука не сработает, если она сильно выше уровнем. Она явно сильно выше уровнем. С учетом характеристик, что мне отсыпало после убийства Локки, я по статам стал как игрок уровня 150-го. Конечно, понятно, что основная масса характеристик в этой игре идет не за счет личных статов, а за счет шмота, но все равно. Что это адское гончие за монстр такое, раз я скопытился от одного укуса? Хотя, думаю, что все равно с гончей тут дело было в шансах. Сработает у ворот или нет. Кто кому раньше хп просадит? Пушка-то у меня не хуже, чем ее пасть. Но если гончих будет две, по большому счету, я представляю из себя колос на глиняных ногах. Я дикий ДД, могу снести что угодно. Вот только защита у меня совсем никакая. Мало того, что я уже вырос по уровням из своего комплекта, так еще и комплект дополнительного бонуса не дает, ведь часть вещей сломана. Эх, был бы инфернумный комплект. В общем, я обычный такой маг с сильным уроном и мизерной броней. Вот только в отличие от мага, я еще и боец ближнего боя. Уныло как-то получается. Ладно, мы с тобой псинодраной еще разберемся. А пока пора бы уже в уровнях расти, и у меня, по большому счету, лишь один вариант спокойного разгуливания по Инферно. Нужно поглядеть, что за способность такую. Перевоплощение мне Локки оставил. Возможно, я смогу перевоплотиться в какого-нибудь адского аборигена. Это в разы упростило бы мое здесь пребывание. Кстати, пока обратно не залез. Вернувшись к Яндексу, вбил в поисковой строке «Легенда. Ремонт снаряжения». Поисковик мигнул и через долю секунды отрапортовал, что нашел 132 333 страницы с искомом. И как они так шустро ищут? Открыв самую первую вкладку, вчитался в текст. Ага. Оказывается, кроме самого навыка «Ремонт», который нужно изучить, Мне еще необходим инструмент. Для металлических доспехов — молоток, а для кожаных — игла с ниткой. А к ним в придачу нужны еще и расходные материалы — железо и кожа. В общем, дело это непростое снаряжение чинить. Потому и пользуются популярностью лавки для починки. К некоторым даже очереди стоят в особо оживленных местах. Про тряпки даже смотреть не стал, мне они не понадобятся. Меня инфернумный комплект ждет. Когда-нибудь. Так и что же делать? У меня и оставшиеся на мне шмотки на ладно дышат, так еще и сломанные не починить. Вопросов много, а вот ответов пока мало. Выключив компьютер, перекусив и сходив в туалет, одел шлем и лег в кровать. Будем их искать. Ответы. Первым делом после появления в Инферно я открыл окно умений и нашел божественную способность перевоплощения. Весь обзор загородило меню выбора персонажей. О, да я могу перевоплотиться в Барлона. Надо будет как-нибудь заявиться к нему в таком виде. Ну, как только с небольшими проблемами в инферно разберусь. Еще в наличии оказались аватарки Ульфа, Брамбура... О, даже короля Лютеции. Про служащих банка и почты, где я находился, вообще молчу. Да уж, настоящее сокровище для афериста. Жаль, что пользоваться для афер я этим не буду. Или буду. Черт его знает. Зареклась свинья всякие отходы не жрать. Посмотрим, как жизнь повернется. Загадывать гиблое дело. В общем, все, с кем я имел дело, присутствовали в меню выбора. Наличествовал даже бесенок. А водатской гончий не было. То ли я не совсем правильно понял принцип, как в меню сохраняются аватары для перевоплощения, то ли обязательным условием является гуманоидная форма. Двуногие, двурукие мобы присутствуют — а вот всякие пёсики и пауки отсутствуют. Хотя, в принципе, логично, наверное. Каким образом ты будешь управлять лапами паука? Моторики ведь и свихнуться может. Ну что ж, пока не встретил демона покрупнее, буду бегать бесёнком. Выбрав нужный аватар, нажал на кнопку перевоплощения. Внимание! Вы использовали божественную способность перевоплощения. Расход маны — ноль. Перезарядка способности — 48 часов. Так, что-то я пропустил мимо глаз информацию о перезарядке. Ну ничего, два дня побегаю мелким, не развалюсь. Вокруг меня воздух завибрировал и засветился серым светом, постепенно наращивая интенсивность свечения. Затем на долю мгновения замер и исчез. А я как-то неожиданно осознал, что свод пещеры стал для меня еще на метр выше. Я поднял руки и посмотрел на них. Или, скорее, это уже лапки, маленькие худосочные с кривыми изогнутыми пальцами на миниатюрной ладошке. А что у меня теперь по ХП? Характеристики упорно твердили мне, что ничего не поменялось, что не изменились ни броня, ни ХП, ни мана. Даже недоукомплектованный сет на мне также наличествовал. Ну-ка, достав из инвентаря вгоняющий ват, пару раз махнул им перед собой. Да. Какая-то фантасмагория прямо. У меня ж предплечья сейчас тоньше рукояти молота. Но ничего, машется спокойно, характеристика сила ведь на месте. Убрав молот обратно в инвентарь, я постоял немного в задумчивости, а потом убрал туда же и сет. Броня с ХП, конечно, просели, но если устраивать заплывы по лавовой речке в экипировке, то и остатки сета сломаются. Они и так наладан дышат. Выпив склянку, восстанавливающую ХП, Зачем-то задержал дыхание и бросился с разбегу в лавовый поток. Уже привычная крапива хлистанула по коже. Получено 182 урона. Восстановлено 20 здоровья. Получено 238 урона. Получено 174 урона. Да, уж без экипировки ХП проседает с бешеной скоростью. Выскочив на другой берег, сходу начал отряхивать себя от лавы. Благо первый раз разобрался, что к чему так что начал с головы и пошел в темпе вальса отряхивать и остальной покров кожи Бесенка. Кстати, если снять всю экипировку основным героем, то останется неснимаемое нижнее белье. А вот аватарка Бесенка никаких труселей не имела. Полная аутентичность с мовами, так сказать. Правда, и первичных половых признаков тоже в наличии не имелось. Довольно странное, честно говоря, ощущение, когда отряхиваешь паховую область, а там пустота. Нет, холодным потом я не покрылся, но сердечко ёкнуло поначалу. Чего таить? Пока отряхивался, даже не успевал обращать внимания на сообщения о нанесенном уроне. А вот когда полоска моей жизни скаканула в красный цвет, мои и так быстрые движения я по ощущениям ускорил еще в два раза. Мне показалось, или я действительно стал слышать свист растекаемого воздуха. Все. Стрихнув последние остатки лавы с левой лодыжки, ХП перестало проседать, и я аккуратненько, так будто боясь что-нибудь нарушить, скосил глаза на полоску ХП. М да, не зря я включал режим вертолета. В полоске, отображающей ХП, серотливо вжались в угол 132 очка жизни. Скленка ХП буквально вылетела из моего инвентаря и опрокинулась в рот. Фух. А вот теперь аккуратненько присесть и восстановить жизнь. Бесенята, находившиеся относительно недалеко, на меня не нападали. Вот только пока еще неизвестно из-за чего. То ли все-таки довольно далеко от меня находятся до агрозоны, то ли мой маскарад удался, и ребятки принимают меня за своего. Так что сидеть мне на попе ровно и дышать через раз. С таким минимумом ХП и отсутствием какой-либо брони меня даже эти бесенята затюкать могут, если попадут, конечно. Но вот проверять как-то не хочется». Пока восстанавливалось ХП, я залез в настройки. Да, действительно, существуют настройки приоритетного кладбища для возрождения. В общем, по умолчанию возрождаешься на ближайшем кладбище. Но есть и такая услуга, как привязка игрока к определенному. То есть топаешь на кладбище, которое тебе приглянулось, и, открыв настройки, выбираешь это кладбище приоритетным. Услуга, естественно, не бесплатная. Стоит все те же 20 серебряных и 50 медных монет. А дает это следующее. После смерти вместо обычного меню для возрождения на ближайшем кладбище появляется еще одна строчка, позволяющая возродиться не вблизи от того места, где ты окачурился, а в своем облюбованном кладбище. Выбор точки возрождения в моем меню тоже наличествовал. И да, стоил 250 рублей, если переводить на реальные деньги. Ну что ж, пора проверять мою маскировку. Дождавшись, когда последнее очко ХП заняло свое законное место в баре моей жизни, я отправился на разведку. Выбрав наименее многочисленную группу бесенят, я не спеша приблизился к ним. Хм. Нет, внимания на меня не обращают. Все так же что-то ищут в трещинах каменистой породы. А если сделать что-нибудь не вписывающееся в их поведение... Ну, я бы ГПК станцевал, если бы умел, но поскольку таких навыков у меня не было, просто чуть присел, выставив руки в стороны, как из старого фильма «Кинзадзе», и произнес многозначительное «Ку». Все так же ноль внимания. Тогда я достал молот и помахал им от души среди мобов, стараясь ненароком не задеть. Опять на меня не обратили внимания. Вот и хорошо. Я облегченно выдохнул. Что ж. Божественная маскировка работает на все 100, и моя задача облегчается раз в 10, только осталось проверить еще кое-что. Поплутав между бесенят, я все-таки нашел место, где небольшая группа отдалилась достаточно далеко от основной массы адских созданий. Достав еще раз молот, я примерился и нанес снизу вверх оперкотом удар, поднявшему морду бесенку. Нанесено 1247 урона. Хорошо полетел. Уже мертвая тушка моба взмыла в воздух метра на два, а то и выше. Его миниатюрные коготки на лапах лишь мелькнули мимо моих глаз, а поднять взгляд следом я не успел, тушка уже падала обратно. Четверо товарищей уже мертвого моба, пошившихся вокруг, тут же накинулись на меня, но попасть в меня у них так и не получилось. Правда, я и времени им особо не дал. Четыре взмаха, четыре трупа. А теперь опять же аккуратненько подойти к основной массе тварей. Медленно, шаг за шагом, я приблизился к крайнему бесенку. Но он так и не отвлекся от безумно интересного копошения в камнях. «Ясно. При нападении на моба все в прямой досягаемости агрозоны нападают на меня. А вот те, кто не видел моих злодеяний, также равнодушны к моей персоне. Вот и отлично». Взвалив молот на плечо, я ощутил лицом порыв горячего воздуха от моего движения. «Да что ж тут так жарко-то?» Присмотревшись под ноги, увидел, как воздух немного колышется от жары. М «Да, похоже, что сауна тут будет перманентна. Ведь это инферно». «Ладно, в принципе, терпимо. Я вроде уже начинаю понемногу привыкать к местной температуре». Встряхнув головой, отправился на примет через большое стадо бесенят, насвистывая какую-то нехитрую мелодию. Вальежно прогуливаясь сквозь толпу уже безвредных для меня мобов, я чуть не полетел на каменистый пол, споткнувшись о какую-то кочку. В недоумении обернувшись, действительно увидел кочку, над которой прочитал. Месторождение железа. Хм, ищешь, значит, руду, и найти ее не выходит а когда совсем про нее забыл, о нее же и спотыкаешься. Ну что ж, руда — вещь в хозяйстве необходимая. Достав из инвентаря купленную кирку, всмотрелся, наконец, в ее свойства. Обыкновенная кирка ужасного качества. Износ 0 из 15, урон 1-1, необходимый уровень 1. Этот предмет невозможно починить. Да уж. А что я хотел за 10 медных монет? Кирка, конечно, то еще г, но, надеюсь, я смогу с ее помощью добыть хотя бы необходимое количество железа для крафта собственной кирки. Вообще, конечно, если ковать без рецепта, то получится может что угодно, и обычно более низкого качества, чем если ковать по рецепту. Но это если ковать без выпендрежа, на вроде дамасской стали. Конечно, очень интересный вопрос для крафта, где добыть флюс. Это, конечно, не обязательно для обычной кирки, ведь не для любой ковки этот флюс нужен. Для дамаска, да, необходим. Но меня сейчас устроит любая кованая кирка, не обязательно из дамасской стали. Да и ничего, кроме железа, я добыть и не смогу для двухсоставного дамаска. Ведь у меня добыча руды пока что на нулевом уровне. Можно, конечно, запариться и сделать дамаск из железа с разным уровнем на науглероживания, но оно того не стоит. Размахнувшись от души, Я опустил кирку на поблескивающую металлическим цветом рудную кочку. Добыта одна железная руда. Внимание! Ваш навык добычи руды поднялся на 0,1%. Всего 0,1%. Ого! А прочность кирки упала на одну единицу. Это что, значит, за один взмах киркой я буду терять по одной прочности кирки? Следующий удар по месторождению руды не принес ничего как и два последующих. Но прочность стабильно падала на единичку. А вот пятый взмах порадовал. Добыта одна железная руда. Внимание! Ваш навык добычи руды поднялся на 0,1%. Всего 0,2%. Да уж. Таким темпом успеть бы до того, как кирка сдохнет, добыть необходимое количество руды для ковки новой. За 15 взмахов киркой я добыл 4 куска железной руды. Навык поднялся до 0,3%, а сама кирка рассыпалась на куски, которые вообще никак не идентифицировались с системой. Надеюсь, 4 слитков железа мне хватит для того, чтобы сковать новую. Теперь бы еще узнать, как мне без горна руду в слитке переплавить.